закатай Губинс в густом парике под бутафорским шлемом и такой же бутафорской кольчуге с приклеенной бородой и усами нерешительно подходил ко входу в заведение, вывеска которого гласила «Три веселых, сколько съешь рыбы». Она была украшена причудливыми лентами и гирляндами, а над входом висели круглые красные шары из бумаги. Сквозь освещенные окна было видно, что в заведении полно народу. Собравшись с духом, мнимый гном решительно дернул ручку двери и вошел внутрь. Тонкие палочки разных размеров, подвязанные у края двери, мягко застучали друг от друга, возвещая о новом посетителе. Все столы и стулья были заняты, и даже наспех сколоченные грубые скамьи были плотно забиты. Зак огляделся, в помещении царило всеобщее веселье. Все посетители увлеченно пытались двумя палочками, зажатыми в руке, подцепить какую-то еду из круглых мисочек. Кто-то уже бросил это занятие и ел из миски прямо руками. То тут, то там, то и дело раздавался дружный хохот, вызванный очередной попыткой поднести кусок рыбы ко рту палочками. Между столами неутомимо сновал Фил, поднося полные миски и забирая пустые. Хонг тоже с завидным проворством бегал из кухни к посетителям и обратно, с добродушной улыбкой показывая очередной веселой компании, как правильно держать палочки в пальцах, чтобы еда не падала на стол. На вошедшего Зака, который рефлекторно почесывал жутко зудевшую под париком лысину, почти никто не обратил внимания, кроме пары гномов, сидевших за столиком в компании своих соплеменников, каким-то чудом оказавшихся в этом заведении. Они принялись было с подозрением разглядывать вновь вошедшего, но тут взрыв хохота заставил их отвлечься. Один из гномов, в очередной раз не справившись с палочками, уронил кусок в миску и теперь у него с бровей, усов и бороды обильно стекал расплескавшийся соус, а посетители вовсю потешались над ним. пока следующий из них не повторил подвиг товарища, вызвав еще один групповой приступ смеха. Воспользовавшись ситуацией, Зак прошмыгнул вдоль стены и уселся на край скамьи, на только что освободившееся место, подальше от компании гномов. Фальшивые усы Зака пахли каким-то едким мылом, отчего он едва сдерживался, чтобы не чихнуть. Героическим усилием воли Сдерживая чихательные позывы, он, нахохлившись и надвинув шлем еще ниже на глаза, принялся разглядывать соседние столы. Вдруг он заметил Хонга, который подозвал Фила и указал ему на нового посетителя, озирающегося по сторонам. Фил кивнул и тут же направился к странно одетому гному. «Приветствую вас в нашем заведении!» произнес он, подойдя к столу, за которым сидел Зак. «Желаете отведать что-нибудь из наших блюд? Могу предложить вам блюдо Саолинь, Дон Дракон, Аниме Чуме и Доссераки». «Сеооо!» Удивился <связывался> Зак, забыв добавить в свой голос баса и суровости. Фил принялся монотонно бубнить текст, на заучивание которого он потратил целый день. «Саолинь!» отварной рис с водорослями и рыбным филе, дон-дракон, кальмар с начинкой из риса и острых жареных бобов, аниме-чуме, рагу из мидий и овощей, а досьораки – это креветочный суп с лапшой. Ко всем этим блюдам отлично подойдет красное вино. Фил с радушной улыбкой выжидающе смотрел на посетителя, не подозревая, кто скрывается под личиной театрального гнома. Зак несколько мгновений раздумывал с открытым ртом и вдруг оглушительно чихнул, так что шлем едва не слетел с его головы вместе с париком. Моментально вспомнив о своей роли сурового гнома, он вжал голову в плечи, надвинул шлем еще ниже на брови и босовитоно шепеляво произнес «Таши кальмара и выпить!» Для убедительности он слегка стукнул кулаком по столу. Фил кивнул, И, захватив пустую миску с соседнего стола, скрылся на кухне. Через несколько минут он вернулся с подносом, на котором стояли две глиняные миски и небольшой приплюснутый кувшинчик с длинным носиком. Расставив все это на столе перед Заком, он налил в пустую миску красной жидкости из кувшинчика. В другой миске исходил аппетитным паром порезанный на кусочки кальмар. обложенные какими-то темными листьями. Протянув Заку две небольшие деревянные палочки и пожелав приятного аппетита, Фил удалился. Зак удивленно уставился на палочки, но тут же, как по волшебству, у стола возник Хонг и с поклоном обратился к фальшивому гному. «О, подстенный, позволь показать тебе, как правильно держать эти палочки для еды, «В нашем заведении едят только таким экзотическим для вас, зрителей этого чудесного города, способом. Как говорят у меня на родине, это физка заведения». Он ловко схватил палочки правой рукой и с легкостью подцепил одно из щупалец. Затем поднес его ко рту, причмокнул губами, будто проживав и положил кальмара обратно в миску. Вернув палочки Заку, он предложил ему попробовать самому. Зак, подражая действиям Хонга, неуверенно попытался проделать то же самое с одним из кусков. Но палочки разъехались, и у него ничего не вышло. Он попробовал еще и еще, и, наконец, ему все же удалось подцепить одно щупальце и почти донести до рта, как вдруг оно сорвалось и шлепнулось обратно в миску. Зак предпринял еще несколько попыток, и когда кусок кальмара все же оказался у него во рту, радостно поднял глаза на Хонга, но того уже и след простыл. Он уже давал очередной мастер-класс по обращению с палочками в другом конце зала. Зак отхлебнул вина из миски и самозабвенно принялся вылавливать следующее щупальце. Вино в миске Зака уже закончилось, От кальмара осталась лишь пара небольших кусочков, когда в центр зала вышли Хонг и Фил, державший в руках массивный деревянный ящик. Господин Хонг торжественно объявил: "Уважаемые посетители, к сожалению, ветер в нашем ресторане близится к завершению. Но сегодня, в честь его открытия, мы приготовили сюрприз. Прошу всех выйти на улицу, где вас ожидает удивительное зрелище". Он приглашающим жестом указал в сторону выхода. Народ загалдел и засуетился, кто-то заявил, что еще не доел, а другой выкрикнул, что ему еще не принесли счет. Но Хонг с успокаивающим жестом заверил, что заплатить можно и потом. Еду можно взять с собой, а посуду занести позже. После этого посетители загалдели еще громче, но уже с одобрением. и, суетливо похватав миски с недоеденным содержимым, потянулись к выходу. Некоторые даже слишком резво, ведь именно им предстояло платить по счету. А тут представился шанс этого избежать. И пока хозяин не передумал, они спешили покинуть помещение. У двери сразу же образовалась толчая. Зак встал вместе со всеми, но, сделав вид, что у него развязался шнурок, наклонился... и со скоростью резвой улитки принялся за плетение воображаемых узлов, замысловатости которых позавидовал бы самый просоленный морской волк. Дождавшись, когда за последним выходящим хлопнет дверь, он выглянул из-за стола и, крадучись, направился к кухне. Почти подойдя к окну, снаружи которого где-то во тьме его неторопливо ждали Боб и Винни, Он вдруг зацепился взглядом за нечто необычное. На полке над столом лежал нож странной формы, мерцающий легким голубым светом. Забыв обо всем, Зак подошел к нему и взял в руки. Тут же его голова наполнилась странным шепотом и бормотанием. Зак помотал головой. Шепот и бормотание неохотно отступили. Он отложил необычный нож, сорвал с себя шлем с париком и бросил на пол. Следом отправились усы с бородой. Стало гораздо легче дышать, а странный шум прекратился. «От, От парика не этого не видно, видно, совсем цердак перегрелся", перегрелся!» Подумал Зак, вспомнив, зачем он здесь. Схватив удивительную находку, он сунул ее за пояс и направился к окну. Рама поддалась с легким скрипом, И Зак высунулся наружу. Вглядевшись в темноту ночи, он наконец увидел две молчаливые фигуры неподалеку. «Эй, парни, это я!» – позвал он. Фигуры торопливо направились туда, откуда прозвучал знакомый голос. В свете, падающем из окна, первым Зак увидел нетерпеливо возбужденного Боба. Он протянул руку Заку, и тот помог ему забраться внутрь. Когда они вдвоем высунулись из окна, чтобы помочь Винни, с улицы послышался свист, затем в небе что-то громыхнуло, осветив окрестности. Винни замер с открытым ртом и протянутыми руками. На сером ночном небе над Ангмарпорком расцветал невероятной красоты цветок. Зак и Боб, выгнув шеи, тоже уставились на удивительное зрелище. Через мгновение... Когда цветок стал гаснуть, снова послышался свист, потом опять бахнуло, и на том месте, где только что сиял цветок, появилось огромное светящееся изображение змееподобного существа со множеством ног и головой угрюмого льва с пышной гривой. Анимев от изумления, троица молча смотрела на происходящее. Первым очнулся Боб. Он толкнул в бок Зака, хлопнул по руке Винни и прошипел. «Хватит терять время! Надо забрать мешок и смыться, пока они не вернулись!» Винни все еще разглядывал угасающую в небе картину, когда Зак и Боб с трудом втащили его внутрь. Огненную птицу, появившуюся в небе чуть позже, Винни уже не увидел. На кухне Боб огляделся и спросил. «Где у них подвал?» Не знаю. Там вон две двери, и под нихница ещё одна, ответил Зак. А у моего дяди Кристофера тоже есть подвал. А вдруг заговорил Винни. И, и что? что? в два голоса спросили Зак и Боб. А то, что вход в него находится под лестницей до второго этажа. На улице снова громыхнуло. "Пошли", сказал Зак и, выйдя из кухни, направился прямиком к двери под лестницей. Боб опередил его и первым рванул дверную ручку. Из темноты на приятелей пахнуло сырой рыбой. О, фонарь! Зак снял висящий на стене возле двери фонарь и, достав из кармана спички, торопливо зажег его. Приятели спустились по каменным ступеням вниз и при тусклом свете принялись осматривать подвальное пространство. Свет фонаря озарил несколько бочек, выстроившихся вдоль стены сразу за лестницей. Чуть дальше у колонны друг на друге стояли разные величины ящики. «Так, вон там мешки, и там, и в углу еще два! Проверим все!» – приказал Боб. «Винни, ты смотришь вонь те, а мы с Заком эти…» Зак поставил фонарь на пол и попытался развязать веревку на туго набитом большом мешке. Но узел оказался затянут слишком крепко. Вытянув из-за пояса клинок, парень хотел было перерезать узел, но при первом же прикосновении острого лезвия веревка лопнула и мешок раскрылся. Заглянув в мешок и обнаружив, что он наполнен какими-то семенами, похожими на пшеницу только белого цвета, Зак не слишком обрадовался. Заглянув ему через плечо, Боб угрожающе прорычал. «И у меня в мешках одна труха!» «Где золото, Зак?» Зак нервно дернул плечом. «Может, вини повезло?» Они оба кинулись к мешкам, над которыми корпел толстяк. Хитрые узлы никак не хотели развязываться под его пухлыми пальцами. «Дай мне!» Оттолкнув Винни, вклинился Зак. Он снова достал нож и двумя взмахами освободил мешки от веревок. Один мешок завалился на бок, И круглые орехи бледно-желтого цвета с веселым шелестом раскатились по каменному полу. Боб в отчаянии пнул другой, и на пол посыпались черные, как смола, бобы. Схватив Зака за ворот фальшивой кольчуги, Боб притянул его к себе. «Ты точно слышал, что золото в подвале? Тут его нет!» Он злобно засопел в лицо Зака. «Не знаю!» – заскулил Зак. Сделав нерешительную попытку вырваться, но Боб держал крепко. «Я слышал только, что золотой сяньминь в мешке, и всё. Он огляделся по сторонам. «А может, они его в ящик положили или в бодьку?» Боб, отпустив Зака, тоже огляделся и бросился к ближайшему ящику. «Дай мне твой нож!» – потребовал он, протягивая руку. Нехотя Зак протянул нож Бобу. Боб нервно схватил его и подцепил им крышку ящика. Ящик оказался до самого верха заполнен тонкими, почти прозрачными зеленоватыми листами. Разбрасывая ровные стопки листов, Боб пошарил под ними и ничего не обнаружив, приступил к соседнему ящику. Снова поддел крышку ножом и откинул в сторону. На него уставились пробки дюжины винных бутылок. Сорвав крышку следующего ящика, Он обнаружил сложенные в аккуратные ряды деревянные трубки с длинными фитилями, переплетенными между собой. С досадой сплюнув, Боб попытался вскрыть следующий ящик, но его крышка не поддалась. Боб нажал сильнее, но это не помогло. Тогда присмотревшись, он заметил шляпки гвоздей, забитых по всему периметру. От досады Боб несколько раз ударил ножом в попытке проломить крышку. но доска не поддалась, а нож только глубоко застревал в дереве. Зак не выдержал такого обращения с чудесным клинком и попытался отобрать его у Боба, воскликнув «Дай сюда, сломаешь!» Клокочущей яростью Боб замер, медленно повернулся и уставился на Зака. В глубине его глаз разгорались голубоватые искорки. Переведя взгляд на нож, он на мгновение как будто о чем-то задумался, Затем снова посмотрел Заку в лицо и, роняя слова, как тяжелые камни, произнес «Это все ты, ублюдок! Ты нас сюда привел, соврав про золото! Ты договорился с Хонгом и этой сволочью Филом! И сейчас они придут сюда, да? Сколько они тебе заплатили?» Его лицо перекосило злобная гримаса. Опешив от таких слов, Зак открывал и закрывал рот, не в силах выговорить ни слова. «Что, Зак? Язык проглотил? Чего молчишь? Где ты взял этот нож? Тебе его дал этот косоглазый ублюдок, чтобы посмеяться над нами?» Внезапно вмешался совершенно обалдевший от всего происходящего Винни. «Дед Боб, успокойся! Зак Дебок! Точно!» Он бы так не сделал! Придя в еще большую ярость, Боб набросился на толстяка. А ты заткнись, никчемный жердяй! И не лезь, куда не просят! Этот гном хотел нас кинуть! А может ты заодно с ним? Боб, ты сошел с ума! Наконец смог выговорить Зак. Пошли отсюда, пока нас не увидели! Но Боба было уже не остановить. Размахивая клинком перед лицами Зака и Винни, он истерично причитал «Где мое золото? Я не уйду без своего золота!» Попятившись назад, чтобы уклониться от его выпада, Зак заметил, что от ножа опять исходит слабое пульсирующее голубоватое свечение. Он протянул руку и попросил «Подожди, Боб! Брось нож! Но Боб воспринял этот жест как угрозу, Снова замахнулся, и из рассеченной руки Зака брызнула кровь. Зак повалился на колени, зажимая раненую ладонь, а обезумевший Боб со страшной гримасой на лице и занесенным для удара ножом опять надвинулся на отползающего приятеля. Его глаза сияли голубым огнем. Внезапно раздался крик «Где ты, Роди, Зака?» и в Боба сбоку врезался Винни. Под напором его массивного тела Боб качнулся в сторону, наступил на один из разбросанных по всему полу орехов. В лучших традициях комедийного жанра, вметнув ноги выше головы, всем телом рухнул на спину, приложившись затылком о каменный пол и замер, не подавая признаков жизни. Нож отлетел в сторону, и вини тут же схватил его. Прижимая раненую ладонь к штанине, Зак с удивлением и нарастающим страхом следил за приятелем. Стоило ему прикоснуться к ножу, лицо его потеряло всякое выражение. Руки безвольно повисли вдоль тела. Шаркающей деревянной походкой он направился к стене, вдоль которой стояли бочки, а подойдя к ней принялся водить острием клинка по кирпичной кладке, как будто что-то рисуя. Винни даже не подозревал о существовании науки, которая в круглом мире называется геометрия. Однако сейчас вычерчивал неведомые фигуры, как заправский профессор этой самой науки. Наконец он остановился, воткнул нож в стоящую рядом бочку, отошел на шаг назад и замер, уставившись на стену. Зак, забыв обо всем, с ужасом наблюдал, Как одна за одной фигуры на стене наливаются призрачным голубым сиянием, образуя странный узор, напоминающий круг неправильной формы со множеством глаз. Внезапно мерцание прекратилось, рисунок вспыхнул ярким светом и из бочки, в которой торчал нож, с оглушительным треском вылетела крышка, разбрасывая по полу соленую рыбу Из глубины бочки появилась огромная щупальца со множеством присосок и потянулась к стоящему неподвижно Винни. Зак оцепенело наблюдал, как щупальце обвивается вокруг ног его приятеля, но Винни даже не пошевелился. С других бочек одна за одной тоже сорвались крышки. По стенам побежала рябь, И множество скользких щупалец, выползая из стен и бочек, устремились к лежащему на полу бобу, который вяло зашевелился и неразборчиво забормотал. Что-то заставило Зака отвлечься от ужасающего зрелища и поднять взгляд на потолок. Несколько огромных глаз испытующе внимательно смотрели на маленького лысого человечка. который судорожно прижимал к груди раненую руку. И тогда человечек, что из силы, истошно завопил. Его вопль стрелой пронесся вверх по лестнице, вылетел через входную дверь закусочной и достиг слуха господина Хонга, пробившись даже через оглушительные взрывы фейерверков.